Дмитрий Быков. Финал. Второй тайм. Глава 17 Гигзаметр для генерала. Москва. Финал. Летучка в оперативном штабе закончилась, и у Алмаза Ильясовича наконец-то выдалось несколько свободных минут. Впервые за этот сумасшедший день. Войдя в небольшую, но уютную и прекрасно оборудованную комнату отдыха, служившую ему последние две недели личным кабинетом, штаба с облегчением обрушил свое генеральское тело в сладко скрипнувшее упругое кожаное кресло и щелкнул пультом от плазмы. Вместо ожидаемой зелени поля с линиями разметки и фигурками игроков на экране появился мужик лет пятидесяти в белой майке и пестреньких семейных трусах, оттопыренных вполне красноречиво, но в рамках закона о рекламе. Блудливо улыбаясь, он что-то закинул в рот и торопливо запил водой из стакана. На заднем плане, немного не в фокусе, видна была кровать с томящейся дамой богатых форм. Над кроватью висели триколор и флаг с эмблемой чемпионата. Рядом на полу валялось несколько футбольных мячей, «Спонсор российской сборной — натуральное средство нука- нука раздался энергический голос диктора поверх бодрого джингла. «Ну-ка-ну-ка, -ну и ты снова в игре. Не является лекарственным средством, может вызывать головную боль, реалистичные сны, паранойю, натоптыши, диарею. Перед употреблением проконсультируйтесь с лечащим врачом». «А что? Неплохо назвали!» Алмаз Ильясович сообразил, что в игре какая-то заминка замена, скорее всего, и телевизионщики впихивают в драгоценные секунды столько рекламы, сколько могут. Главное, просто ну-ка, была бы полная фигня, а вот ну-ка, ну, -ка, ну -ка, совсем другое дело. Он был доволен. Да что там, более чем доволен. Все и везде шло штатно. Наряды безукоризненно соблюдали маршруты и сменялись минута в минуту, Периметры контролировались, чрезмерно пьяных и горластых корректно выводили куда надо. Во всех секторах, включая номер первый, все было под полным контролем. Начальник службы охраны самого счел нужным позвонить ему лично и коротко, буквально в трех словах, но вполне однозначно поблагодарить. Но даже не это грело генерала больше всего. операция Прошла идеально. Стукнутый уже успел выйти на поле, бегал вполне шустро и терять сознание, чтобы там не трещали докторишки. Явно не собирался. И самое главное, все, включая того, кого надо, знали, что не только блестящая реализация, а и сама идея изначально была его, алмазовская. Алмаз Ильясович сладко потянулся и позволил себе то, чего давно уже не позволял. Помечтать. Мечтать оказалось на удивление легко и приятно. Виделся ему какой-то необыкновенно светлый и просторный зал с колоннами, уходящими прямо в небо. Слышалась торжественная музыка. Именно такая, по его представлению, должна была играть в служебном лифте, ускоренно возносящем персон особой важности к райским вратам. Мерещились ряды очень значительных лиц, кто в мундире, кто в строгом костюме, смотревших на него ласково и со значением. Что-то небольшое ярко поблескивало золотом на алой квадратной подушке, а такой знакомый родной голос говорил немного отрывисто, строгательным легким меканьем. За безукоризненное исполнение служебных обязанностей, выдержку и находчивость, проявленные в кризисной ситуации, необходимо было срочно выпить. — Кукушкин! — позвал Алмаз Ильясович. Неприметная дверь в дальнем углу комнаты отворилась почти мгновенно, и в проеме показалась ладная фигура адъютанта, Серо-голубой мундир сидел на нем, пожалуй, даже через чур хорошо, делая его похожим на фронтоватого актера, изображающего капитана МВД. — Здесь! — Кукушкин щелкнул каблуками, замерев по стойке смирно, тут же не дожидаясь разрешения непосредственного начальника. Встал посвободнее, широко улыбнулся и добавил совсем уже мимо устава. «Ну и здорово же вы все придумали, Алмаз Ильясович!» И, словно опомнившись, снова вытянулся. Вот за этот вот идеальный сплав развязности и вышкаленности, за эту молодцеватость вкупе с интимной искренностью и любил Алмаз Ильясович своего адъютанта. Сейчас особенно сильно. «Ну, капитан Кукушкин, быть тебе майором!» подумал над штаба, а вслух сказал: "Вольно. Вот что, Алёша. А ну-ка, а ну-ка, ну-ка, а принеси-ка ты мне вискарика с огурчиком". Глаза Кукушкина тепло блеснули. Алмаз Ильясович имел в еде очень простые и здоровые предпочтения: борщ, бородинский, сочный хорошо прожаренный стейк, никакой крови. И спиртного же Предпочитал полюбившийся ему еще в девяностые абсолют, а в минуты особенно хорошего расположения духа баловал себя восемнадцатилетним чивасом. Закуски же не признавал никакой, кроме бочковых огурчиков секретного посола кукушкинской бабки. Темно-зеленых, чуть сморщенных, с легким белым налетом и густым запахом, от которого рот мгновенно наполнялся слюной. Вернувшись в смежную комнатушку, Кукушкин преобразился. Движения его стали точными и быстрыми. На лице застыло хмурое сосредоточенное выражение. Быстро натюков кот, он достал из сейфа плоскую походную флягу, зеркально-серебряную, без гравировки и прочего, но явно очень недешевую, и отвинтил крышку-стопку, которая, в отличие от самой фляги, Была украшена неброским, но изящным орнаментом. По периметру ее опоясывала извилистая змейка. Встряхнул флягу и вылил все, что в ней оставалось, в крышку. Хватило почти как раз. Одной стопкой шеф никогда не ограничивался, и поэтому, нахмурившись еще больше, Кукушкин снова полез в сейф. Вытянул из него обильно позолоченную коробку, Вынул бутылку, но сдирать пленку с горлышка не стал. Шеф любил откупыривать сам. Протер салфеткой простое белое блюдце, поставил на стол рядом с бутылкой и стопкой, открыл холодильник, на нижней полке которого стояла большая банка с мутно-желто-зеленой жидкостью, влез в нее рукой, пошарил и вытащил огурец, оказавшийся последним. Кинул его на блюдце. Кукушкин щелкнул замками алюминиевого кейса, достал вакуумную упаковку соленых огурцов с этикеткой «Красная цена», аккуратно ее вскрыл и вытряхнул содержимое в банку. Пустую упаковку он тщательно завязал в два целлофановых пакета и убрал обратно в кейс. Поднимая серебряную стопку с мысленисто-солнечной амброзией И, выцеливая на блюдце лучший огуречный кружок, Алмаз Ильясович отвлекся на телевизор, где начинался, как он надеялся, последний уже рекламный ролик. И замер, завороженный безупречностью идиотизма, происходящего на экране. Человек десять здоровых мужиков в футбольной форме, встав в круг и приобняв друг друга за плечи, исполняли подобие греческого танца под тренькающую музыку, а в центре круга две крепкие загорелые девки, обе сладкие медовые брюнетки с длинными вьющимися волосами, как раз в алмазовском вкусе, держали на поднятых руках огромный пластиковый йогуртовый стаканчик. Небесно-синюю крышку его украшали г-образный орнамент, эмблема чемпионата, название сертаки, Набранное угловатыми буквами и слоган здоровеем со за наших зазвучал сочный распевный голос. Знай, потребители российский, купив наш продукт термостатный, смело ты гордому сыну и лады себя уподобишь, что от обильных щедрот своих пастбищ молочных вкушает, скрывшись от знойного полдня под сенью смоковницы дикой. Если же йогурт сиртаки иметь на столе ежедневно, Печень себя восстановит, как солнечный феникс из пепла. Ихр и желчь просветлеют, от пятен избавится кожа, Станешь до ветра ходить, как тебе Аполлон предназначил. Духом будь тверд, потребитель, пусть жадность тобой не владеет. Не покидай магазина черток без сертаки в суме переметной. помни, что бренда владелец, компания Охлос энд Деймос, щедром является спонсором нашей прославленной спорной. Виски ласково проскользнул внутрь, обещанием прекрасного, белого с золотом будущего. Алмаз Ильясович потянулся за облюбованным огуречным диском и почувствовал, что рука его стала вдруг одновременно и огромной, Долгой, спускающейся к невероятно далекому блюдцу На дно километрового ущелья И маленькой, тонкой, словно конечность эмбриона С головой творилось то же самое Она была и гигантской, как кошмарная переспелая тыква И крошечной, как сушеная куколка Воздух в комнате стал осязаемым Неприятным, как нудная нескончаемая работа тошно надавил на лоб и переносицу. Механически пережевывая огурец и совершенно не чувствуя его вкуса, Алмаз Ильясович закрыл глаза в легком приступе паники, прислушался к своим ощущениям, подождал, наваждение быстро отступало. Генерал, не так давно взявший за правило относиться к своему здоровью с презумпцией виновности, нащупал Пульс, немного учащенный, но явно в пределах нормы, наполнение хорошее. «Духом и телом тот слаб, кто минутный пугается хмари решил он. «Тот, кто покоя за день не познал, поневоле устанет к закату». Алмаз Ильясович шумно выдохнул и открыл глаза. Чувствовал он себя хорошо, пожалуй, даже как-то непривычно хорошо. Странное состояние ушло полностью, оставив его в приподнятом энергическом настроении. Реклама наконец-то закончилась, на экране появился Царьков, готовящийся вбросить мяч в игру от боковой линии, в динамиках засвистел, зашумел стадион и продолжил с середины фразы Жора Басов. «Мудрым поступок славонского тренера всякий признает». Вместо пырдычища вышел на поле навач легконогий. Делают ставку на скорость и натиск недобрые гости. Счет же, аид побери, остается по-прежнему равным. Пас передача ошибка, и тотчас царьков осторожный, мяч обработав, уводит поближе к защитникам зорким. Мы же, с печалью отметив, что острых моментов пока мест не густо, то, сын Ильяса обсудим, что кратно важнее футбола. Вот предположим, стоишь ты у края сухого канала, в десять локтей глубиной, шириной же с простую дорогу, тучный старик, что подобен огромному вепрю или камню, рядом с тобою безмолвно сидит на краю акведука. Смех переливчато тонкий, ты слышишь откуда-то слева, и заглянув в акведук, видишь Сразу источники звука. Кто-то в него обронил, оборвавший шнурок, самоцветные бусы. Их собирают с восторгом в пыли три дитя, что едва говорить научились. Слышишь, внезапно ты, справа доносится шум отдаленный, что подобен обвалу камней или смутному рокоту бубнов подземных. По каналу, надежно зажатый на нем теснотой и краями, мчится... Бешеный бык, обезумевший волею слобной гекаты. Видно сразу, ни камень, ни жезло разящий удар, Ни кинжала, бег прервать неспособный Слепого от ярости зверя. Только тучный старик, усыпленный жарой полуденной, Может деток невинных спасти, Завалив своей тушей дорогу. «Как же, алмаз, ты поступишь!» Достойным сочтешь ты обмен жизни к закату склонившейся на три рассветные жизни. Или свершиться позволишь тому, что волей богов суждено, им лишь оставив решать, кто из смертных достоин спасения. Или, а вот и опасный момент, ошибается Рожев, и тот чесновач, с боем мяч у него отобрав, начинает подобную вихрю атаку. Пас Делает ловкий Славонец изящный проход, уподобив защиту России медлительным сциле с Харибдой. Вновь ошибка. Конопчич с мечом у ворот с ходу бьет наугад. Мяч стрелой белоснежной летит прямо в руки шаману. Наш галкипер бросается в сторону. Нет, боги, нет! В сетке мяч словно раненый кролик. Это фиаско, о, братья! Впрочем, Зевс с ним, с футболом. К нему мы вернуться успеем. Что решил ты, алмаз хитроумный, У края сухого канала? Свой ответ ты запомни, Но вслух говорить не пытайся, Ибо время пришло дополнительных вводных К задаче. знаешь же, тучный старик, Архимед Сиракузский, Не дрема им владеет отнюдь, Он в чертоге раздумий глубоких. Этот гений из тех — что в столетие, раз лишь земля порождает, вскоре выйдет оттуда с открытием чудесным, что тысячи жизней сможет спасти. Но опыльные дети в безводном канале, те, что в стекляшки цветные с восторгом нелепым играют, скорбны умом от рождения, себя обслужить не способны, будут тяжкой обузой своим матерям до самой их ранней кончины. Как тебе твист, о, алмаз, сын Ильяса? Теперь ты изменишь сделанный ранее выбор или будешь в решении твердым? Знай, генерал, что над этой задачей паскудной немало маялось душ и умов, что тебя глубиной превосходят изрядно. Скажем, Ульянов, зачем-то мечтавший рабкрин перестроить, или же тезка его, угодивший в итоге под лошадь, или Затейник Жунчжи, перестроивший так миллионы живущих, что по итогам большого скачка они этот статус успешно сменили. Также поэт Ювачев, разбиватель окон и учетчик порядка Вселенной, думал над казусом, этим зловредным когда-то немало. Может быть, выпав однажды из логики странной двуногих бесперьев, он оказался в коротком полете, всех ближе к разгадке ужасной. зная генерал, что такое, чей стон многогласный вдруг заглушил все привычные звуки на поле, магмой клокочут в нем ярость и боль и обида, словно у тысячи гарпий вдруг отняли разом добычу. Это трибуны славонцев заходятся в горестном реве синхронном, видя, что счет на табло остается по-прежнему равным. Главный арбитр подтвердил, что оставил решение в силе. Гол не засчитан, поскольку Конопчич лупил из офсайда. Честно скажу, о алмаз, между нами. Решение спорно. Спорно весьма, так что я бы на месте славонцев про подкуп тоже бы громко кричал. Но на месте своем я, конечно, крикну четыре «Оле!» и добавлю «Вперед, о Россия!» Когда, озадаченный почти невероятным двойным молчанием в комнате отдыха, сначала после гола, а потом после решения судьи, Кукушкин осторожно высунулся из своей коморки, он увидел странное. Генерал неподвижно, почти в упор, стоял перед плазменным экраном и с напряженным вниманием слушал комментатора. Опущенный вниз уголок рта придавал ему скорбный вид, Но если бы Кукушкин видел Алмаса Ильясовича с другой стороны, он бы понял, что тот на самом деле улыбается, весело и зубасто. Глава 18. Желтый туман. Перу. Горный перевал близ Мачу-Пикчу. 13 дней до финала. А в машине ему приснился сон, и во сне он сразу же вспомнил, что уже видел его однажды, и вспомнил, когда, много лет назад, в ночь последней ссоры с Иркой. Тогда он думал, что все плохое, что может с ним случиться, уже случилось. Сон странный и тягостный был рисованным в технике «Ежика в тумане», и в нем почти ничего не происходило, да и место было лишь одно — Тесная комната со схематичным конусом лампы под потолком, цедящим мутно-желтый ватный свет. Комнату заполняли огромные безликие мужчины в глухих песочных плащах и низко надвинутых шляпах. От их одинаковых бесформенных фигур так и несло преступлением и неумолимой последовательной жестокостью. Они тесно обступали со всех сторон, маленький круглый столик в центре которого мерцал хрупкий кувшинчик с мертвым белым цветком а слева и справа от него лежали плоские тарелочки и коротенькие вилки с ножами стояли толстые рюмочки с чем то темно красным за столиком болезненно выпрямив спины боясь пошевелиться сидели мальчик и девочка худые и бледные с испуганными точками глаз. Медленно и неумолимо мужчины в плащах придвигали детей все ближе и ближе друг к другу, отрезали и подкладывали им на тарелки куски мяса совершенно подозрительного вида. Иеремеев знал наверняка, знал так, как и добывает только в кошмарах, что вот-вот произойдет что-то ужасное и непоправимое. Знал но ничего не мог сделать, чтобы помочь детям, не мог даже крикнуть, чтобы их предупредить. Руки завязли в невидимом густом киселе, а вместо крика из горла сочился лишь жалкий скулеж. И тогда он заплакал. Третий раз в своей взрослой жизни. Заплакал горько, безнадежно и беззвучно, слезами, не приносящими облегчения, стиснув, «Во сне зубы». Машину подбросило на особенно крутом ухабе. Голову Еремеева стукнуло обо что-то железное, и он открыл мокрые глаза, не понимая, где находится. Увиденное заставило его похолодеть. Окна джипа были наглухо залеплены ватой того самого тускло-желтого цвета, и на одно невыносимое мгновение им овладело чувство, которое должно быть испытывают люди сходящие с ума. осознание того, что настигший его кошмар не возник вдруг неизвестно откуда, а был всегда с самого начала, просто он еремеев, до сих пор как-то ухитрялся в упор его не видеть. И раз кошмар этот не имеет начала, то и не закончится уже никогда. а потом, Он поймал в зеркале заднего вида вежливо-вопросительный взгляд водителя, смотрелся вперед через лобовое стекло и разглядел сквозь густую желтоватую мглу серое полотно дороги, круто берущей вверх и вправо, закручиваясь вдоль отвесной скалы, тоже едва различимой. Еще через несколько секунд старая машина, натужно ревя и бренча, всеми незакрепленными деталями, прошла через невидимую стену. И взору Еремеева внезапно открылись чистое небо с потускневшим, безопасным для глаз кругом закатного солнца над самым горизонтом, огромное, почти бескрайнее, и сине-зеленая долина глубоко внизу, на которую уже легли глубокие тени. Обернувшись, он увидел сквозь амбразуру окошка дугу горной дороги, зажатой меж склонами и пропадающей в плотных клубах тумана, окрашенного вечерним солнцем в цвет его кошмара, и понял, что никакой это не туман, а настоящее облако, медленно перекатывающее свое пустотное тело через перевал на пути к Мачу-Пикчу. Город появился, когда водитель осторожно газуя, миновал очередной тугой виток дороги среди скал. Появился весь и сразу. Собственно, городом его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Десятка три приземистых, косолапых каменных домов в два-три этажа, надежно вросших в крутые узкие улицы. Через несколько минут Машина въехала на микроскопическую площадь с часовней чуть выше окружающих домов, фонтаном размером с уличную поилку и неопознанной статуей в натуральный размер. Коренастая фигура в старинном камзоле сжимала в одной руке что-то похожее на свиток, а другой, казалось, грозила небу, которое, вспомнил Еремеев, было здесь ближе почти на три километра. Спугнув стайку чумазых детей, шумно пинавших мяч вокруг фонтана, удивительно, но мяч был новенький, ярко-белый, с какой-то неизвестной разноцветной эмблемой, водитель остановил джип в центре площади. Деремеев распахнул дверь, спрыгнул с подножки и едва не упал на выпуклые камни мостовой. Ноги вдруг не захотели его слушаться, а голова стала огромной и пустой, как облако на перевале сильные руки подхватили его, легонько встряхнули и утвердили на земной поверхности. Это от высоты дышите клуб же пройдет смуглый сухопарый водитель до этого лишь пожимавший плечами в ответ на все попытки еремеева заговорить с ним, сначала на ломаном английском, а потом испанском теперь чисто говорил по-русски, смягчая окончания слов: вас ждут Он махнул рукой в сторону крохотного одноэтажного здания, стоящего на краю площади, с противоположной от ратуши стороны. Даже на фоне соседних домишек оно выделялось какой-то особенно разлапистой основательной неуклюжестью. «Вещи и документы надо оставить здесь, в сумке». Еремеев кивнул кинул спортивную сумку на заднее сиденье, захлопнул дверцу. Головокружение действительно быстро отступало, вместе с желтым кошмаром. К ноге его, как толстый доверчивый щенок, прижался белый мяч. Он собрался было пинком вернуть его детворе, но потом передумал, наклонился, поднял, получая физическое удовольствие от прикосновения к упругой кожаной поверхности, и легонько навесил в сторону самой перепачканной футбольной команды на свете. Он совершенно не боялся предстоящей встречи, хоть и не знал, что и кто его там ждет, но торопиться в дом ему не хотелось. Еремеева вдруг охватило острое чувство физической реальности, правильности, обусловленности всего на свете — То, что происходило с ним, происходило именно с ним, с его сознанием, неотделимым от тела, и происходило это в конкретный момент, в конкретной точке пространства. Каждая причина имела свое, раз и навсегда определенное следствие, и Еремеев точно знал, что где-то далеко от него Волга, совершенно точно впадает в Каспийское море, что жизнь, конечно, а лошади кушают овес и сено. И это было хорошо. Он с наслаждением умылся в ледяном фонтане, погрузив лицо прямо в чашу, пригладил намокшие волосы, провел кончиком пальца по шершавой пуговице каменного камзола и зашагал к маленькому дому с покатой крышей, окна которого в наступивших уже сумерках неярко мерцали оранжевым. Чем ближе подходил Еремеев, тем более странным выглядел дом. Входная дверь, довольно грубо сваренная из металла, по неясным причинам была вынесена из плоскости фасада в крохотное, буквально метр на метр, подобие подъезда, а ее причудливая бронзовая ручка, выполненная в виде то ли птичьей, то ли драконьей лапы, не поворачивалась, как этого можно было ожидать, а сдвигалась вниз в вертикальной прорези. Еремеев протянул уже было руку, но тут его внимание привлекло окно слева от входа, сквозь которое, как оказалось, даже вблизи нельзя было ничего разглядеть, кроме бесформенных бликов оранжевого света. Подойдя вплотную, он понял, в чем дело. Поверхность стекла, гораздо более массивного, чем обычное оконное, покрывала выпуклая волнистая рябь, а в его толще застыли мириады пузырьков. Среди них что-то едва заметно поблескивало. Присмотревшись, он разглядел мелкую, с ячейками в полсантиметра, сеть из тончайшей металлической проволоки. Хмыкнув про себя, Еремеев решил до времени выкинуть из головы все непонятности и решительно потянул ручку вниз. Клацнув, дверь распахнулась, и он, едва втиснувшись в крошечное квадратное пространство, тускло освещенное лампой накаливания, тут же натолкнулся на вторую дверь. Точную копию первой, только ручку на ней надо было сдвигать уже вверх. Рядом был прикреплен лист бумаги с размашистой надписью по-русски закройте первую дверь». Сообразив, что оказался в каком-то подобии шлюза, он захлопнул дверь сзади и, подавив легкий приступ к клаустрофобии, потянул вверх ручку перед собой. Скрытые механизмы заскрежетали, а потом вторая дверь неожиданно легко открылась, и Еремеев вошел в помещение с низким потолком, едва освещенное тем самым зыбким оранжевым светом, который он видел снаружи. Судя по всему, комната, в которой оказался Еремеев, была единственной в доме. 10 на 10 метров, не больше, обшитая панелями из темного дерева. Потолочную балку поддерживают две квадратные деревянные колонны. Стены почти сплошь заклеены газетными вырезками, среди них попадались и совсем старые побуревшие от времени и, сравнительно новые, успевшие лишь немного пожелтеть. Разобрать, что на них написано и на каком языке он с ходу не смог. слишком уж тусклым и неверным был свет. Еремеев с удивлением понял, что все освещение комнаты состоит из четырех развешанных по стенам старинных ламп, то ли керосиновых, то ли и вовсе масляных, Стены слева и справа были без окон. Посередине левой, в окружении газетных вырезок, висела большая, в натуральный размер, репродукция картины, которую Еремеев сразу же узнал, несмотря на плохое освещение. Это была зимняя ночь Альфонса Мухи. В центре правой стены, напротив картины, горел большой дровяной камин, скорее даже очаг, такой, каким его рисовали в иллюстрациях к старинным сказкам. На огне стоял большой глиняный горшок, в котором что-то побулькивало. Слева от очага, на невысоких козлах, накрытых широкой доской, было несколько глиняных кружек и примерно десяток початых разнокалиберных бутылок. Их содержимое, как и газеты на стенах, различалось цветом от красно-бурого до почти прозрачного. Видимо, это был импровизированный бар. Кроме кружек и бутылок, на доске лежало несколько пучков каких-то сушеных трав и стояла деревянная плошка с крупными белыми яйцами, а в углу, за козлыми, неподвижно сидел в массивном деревянном кресле огромный жирный старик. Несмотря на жару, которую Еремеев уже начинал ощущать, он был закутан в старое пончо, два различимым от грязи ромбическим орнаментом. Глаза старика были закрыты, а огромная выпуклая плешь обрамленная длинными засаленными прядями седых волос, жирно поблескивала в свете очага. Безжалостная глубокая старость гротескно исказила его черты, преувеличила сверх всякой меры. Огромный нос, толстые брыли щек, мохнатые брови, набрякшие складчатые веки, необъятный подбородок, но странным образом даже сейчас было ясно, что когда-то эта разбухшая туша была породистым самцом. Еремеев вдруг понял, что хорошо знает этого человека, что в прошлом он не раз и не два его видел. Ему бросилось в глаза еще одна деталь. На стене, рядом со стариком, совершенно не гармонируя с окружением, торчала большая желтая кнопка-шляпка, то ли пластиковая, то ли резиновая. Такими вызывают грузовые лифты или поднимают служебные двери в больших магазинах. От кнопки уходил в потолок толстый черный провод. Основное пространство комнаты занимал длинный стол, сделанный, похоже, как-то очень давно из того же темного дерева, что и стенные панели. Справа Он метра не доставал до старика с его самодельным баром, а слева упирался в стену прямо под картиной. За столом сидели четверо. Двое расположились бок о бок в дальнем левом углу под картиной, лицом к гостю. Они о чем-то тихо и увлеченно беседовали, не обращая на тренера никакого внимания. Света в их углу почти не было, и Еремеев, только что вошедший из кирпично-красной, засвеченной последними минутами заката улицы, не мог разобрать никаких черт этой парочки. Зато третий человек, тоже сидящий лицом к двери, но уже в середине стола, напротив Еремеева, оказался прямо под лампой. Это был немолодой мужчина с мрачным, вытянутым худым лицом и очень высоким лбом. Зачесанные наверх длинные волосы с легкой проседью делил пополам небрежный пробор, придавая хозяину сходство то ли с престарелым хиппи, то ли с начинающим родновером, а густая неухоженная борода и усы были уже сплошь седыми. Он растопырил пятерню в кратком приветственном жесте, неожиданно манерным. И Еремеева немедленно накрыла второе за несколько секунд острое ощущение дежавю. «Черт возьми, этого он знал тоже! Это же... это...» Имя мучительно вертелось на языке, но он никак не мог ухватить его и вспомнить. И тут четвертый из сидевших за столом, спиной к вошедшему, напротив Длиннолицева, с грохотом отодвинул стул, встал, издав при этом отчетливый булькающий звук, и шагнул навстречу, оказавшись высоким грузным мужчиной за шестьдесят в грязноватой белой майке, широких армейских штанах и стоптанных шлепанцах. Его Еремеев узнал сразу же. Перед ним, раскрыв руки для объятий и сжав в правой ладони два пустых винных бокала, стоял Жерар Депардье. «Вообще-то со своими напитками сюда нельзя!» Отпустив тренера, Депардье кивнул в сторону огромного неподвижного старика в пончо, который, как подумалось вдруг Еремееву, вполне мог быть мертвым уже несколько часов. Но для меня, как для командо, как это сказать, заслуженного алкулиста, сделали исключение, и я сделаю исключение для вас. Прошу, не отказывайтесь. Антренью, между нами Тут он деланно понизил голос. «Коктейли здесь отвратительные!» Утвердив бокалы на столе, он вытащил из правого кармана своих безразмерных штанов огромную, литра на полтора, бутылку темного стекла. Ловко вытянул пробку зубами, но не выплюнул на пол, как можно было ожидать после такого гусарского жеста, а вынул изо рта, вытер зачем-то омайку и благовоспитанно положил в тот же карман, откуда только что явилась бутылка. Точными экономными движениями, выдающими огромный опыт, он разлил по бокалам густое красное вино, которое в полутьме комнаты выглядело почти черным. Один бокал оказался наполнен ровно на треть, а второй, в нарушении всех правил винопития, почти доверху, Между тем Еремеев, окончательно утративший чувство реальности, так основательно владевшее им еще несколько минут назад, вяло прикидывал про себя, насколько невеждево будет выглядеть, если он сейчас вытрет рот. Оказавшись в объятиях Депардье, он, имеющий некоторый опыт общения с галлами, ожидал формальных поцелуев в воздух слева и справа от щек и тут же получил брежневский влажный засос прямо в губы. Судя по его вкусу, карман в левой штанине актера уже пустовал. То, что Депардье бегло говорит по-русски, лишь немного грассируя и иногда ошибаясь с ударениями, почему-то почти не удивляло Еремеева. «Санте! Ваше здоровье!»